Глава пятая. Они были в переписке, и дело шло о разводе. То есть Поль хлопотал об этом, а она не хотела. О, если бы она могла угадать, чем это кончится, от какого греха избавила бы она всех нас. Но она ничего не предчувствовала. У ней до конца оставалась какая-то глупая, ребятческая надежда, что когда-нибудь Так лисяк дело это уладится. И что для этого надо иметь только терпение. Не разрывать ничего окончательно. Ему она, разумеется, не писала этого. Самолюбие и расчёт заставляли её объяснять свой отказ другими причинами. Но я это знаю наверно, потому что я с ней имела дело сама. и со мною глас на глаз ей трудно было хитрить. Она не знала людей и была доверчива, как ребёнок. Лаской и поцелуями от неё можно было всё выведать и, может быть, всё получить, кроме того одного, чего мы хотели. Тут она упёрлась, ни с места, и при всей своей простоте целый год водила назад. Ответы её Павлу Ивановичу были так ловко написаны, что могли бы сбить с толку кого угодно. Казалось, она или не понимает, в чём дело, или боится скандала, или колеблется и не может решиться. Короче, можно было предположить всё, что угодно, кроме того, в чём она не хотела признаться. То есть что с первого слова и до последнего решения её было принято невозвратно. Она не хотела этого ни за что. А мы с Павлом Ивановичем строили планы, соображали, рассчитывали, как бы уладить всё так, чтобы ни минуты у нас не пропала дар. На первых порах особенно мы не могли представить себе, чтобы она имела какой-нибудь интерес. затягивать это дело. Вопрос казался так ясен, выгоды для обеих сторон так несомненны, но время шло, а дело не двигалось. С каждым письмом из Эр нам приходилось откладывать исполнение наших надежд надолго. Это было мучительно. Я злилась и падала духом. Оль выходил из себя. Ему всё мерещилось, что я имею другие связи. Если бы дела не отрывали его, он, кажется, глаз бы с меня не спустил, ходил бы за мною следом, как тень, или торчал бы безвыходно у меня в будуаре. Схитрив бывало, уйдёт, сказав мне: "До завтра", а сам через час смотришь вернулся. Чего ты? Он сочинит какой-нибудь вздор, и опять вон. Это было смешно. И если ей хотите, пожалуй, успокоительно. А между тем я не могла быть спокойна. Я знала его. При всей своей пылкости он был ненадёжен. За него на 3 дня нельзя было поручиться. Сегодня готов молиться на женщину, а завтра отметит у ней что-нибудь, какой-нибудь прыщик на подбородке или от насморка обметало губы, или, не приведи бог, увидит где-нибудь в комнате пузырёк с лекарством. Сейчас уж его коробит. Начнёт плечами подёргивать, морщится, сядет поодаль, не высидит. Скочит, возьмёт шляпу, повертится, и уйдёт. Это само по себе, конечно, вздор, который скорее смешил меня, чем тревожил. Но этот вздор давал мне меру, чего я могу ожидать при случае. Здоровье у меня, слава богу, крепкое. Но думалось всё же ведь я не из бронзы, могу захворать, как и всякое. Могу исхудать, подорнеть, Тогда думала я, легко может случиться, что я ему опротивлю. Как опротивила эта несчастная, и он применяет меня на другую. Тогда всем надеждам конец. Я останусь одна на всю жизнь, состарюсь в доме у этого человека Штевича, который, конечно, не страшен, пока получается меня оброк. Но когда это кончится, а когда-нибудь до да должно же кончится и у него не будет больше причины щадить меня тогда моё дело плохо он заберёт меня в руки оставит без гроша будет держать как кухарку в брежи и в загоне мысль о подобной будущности ужасала меня а между тем в ней не было ничего химерического напротив Я знала, что мне не миновать этого, если я оплащаю. В чём же однако я могу оплащать, спрашивала я себя. Кажется, всё возможное делается, если уже не сделано. Остал быть остаётся только одно ждать. Но чего? Вот уж который месяц дело ни в скорбу, ни в корм. Надо же наконец решить. Чего мы ждём? Несколько времени я молчал об этом из страха, чтобы Поль, который и так уж терял терпение, не вышел совсем из себя и не наделал каких-нибудь глупостей. Но осторожность моя оказалась напрасна, потому что он скоро и сам пришёл к тому же. Юша сказал он однажды: "Мне сдаётся, что мы с тобой воду толчем. Да, отвечал я. Похоже на это, баба моя отвиливает, продолжал он. И письмами мы от неё ничего не добьёмся. Мне думается, неучлились ездить к ней самому. Зачем? Так припугнуть, сказать, что если она не согласна на то, что ей предлагаю, то чтобы сейчас возвратилась, что я её увожу с собой. А ты уверен, что она не желает этого? Он замолчал, но, судя по лицу, эта идея смутила его. Может быть, продолжила я, она совсем не так испугается, как ты думаешь. Может быть, она скажет: "Ну что ж делать, если ты непременно хочешь, то увози". Он топнул ногой. "Да", отвечал он. "Ты права. На эту тварь нельзя рассчитывать". Мы замолчали. Спустя несколько времени он пришёл ко мне мрачный и раздражённый. "Что с тобой, Поль?" "Ничего". "Ты получил письмо?" "Нет". "Да и чёрт с ними, с этими письмами. Что от них прок. Я больше не буду писать". Совсем? Да, совсем. Я смотрел ему в глаза, желая узнать, что у него на душе. Но он молчал и хмурился. Что же дальше, сказал я? Дальше то, воскликнул он бешено, что это невыносимо. Надо иметь рыбью кровь, чтобы ждать, как мы ждём, без срока и сами не знаем чего. Надо решиться на что-нибудь. Надо. Я просто теряю голову. Эх ты, герой, сказала я. Куражился Издли, пока дело казалось легко, а как оно село тебе на плечи, так и струсил. Как струсил? Ты шутишь? Нет, не шучу. Да чего же ты хочешь, чтобы я с ней сделал? Скажи прямо. Мне тебя не учить, отвечал я. Ты с нею жил 2 года, ты лучше знаешь. Но ну доположим, да только ты всё расскажи. Взять её что ли оттуда и привести сюда? Зачем? Не знаю, но что-нибудь надо же сделать. И так как я не могу возиться там с нею в Эр, то я не вижу, что более остаётся. Может быть, Здесь она скорее поймёт, что она у меня в руках и что я могу принудить её к разводу. Если уж на то пойдёт, одним словом, если она хочет идти на перекор, то и я пойду ей на перекор. Если она портит мне жизнь, то и я ей испорчу. Я её так прижму, что она согласится на всё, а? Как ты думаешь? План этот не нравился мне по многим причинам. Я думаю, отвечала я, что это затянется ещё года на два и может окончиться дурно. Она больная женщина, случись что-нибудь, скажут, что ты уморил. От чёрт их возьми, пусть говорят. Умрёт-то умрёт, сама виновата. К тому же она и там Пожалуй, недолго протянет. Старуха помнишь писала, чтоб я её пощадил, что она серьёзно больна. Письмо, о котором он говорил, было от тёщи его. Оно пришло весной, дочери Марта. И помню, произвело на меня неприятное впечатление. Ты меня удивляешь, Поль, отвечала я. Скажи, пожалуйста, неужели тебе вовсе не жаль жены? Он посмотрел на меня как-то странно. "Жаль?" повторил он. "Да, жаль, что она не умеет жить и делает для себя из жизни пытку. Это печально. Но надо же наконец убедиться, что это так, и что в её положении и с её несчастным характером жизнь ей не может дать впереди ничего, кроме страдания. Простой здравый смысл стал бы заставлять желать, чтобы это скорее кончилось. Но ваша бабья сентиментальная жалость судит иначе. Вы охейте и причитайте, когда человек умер точно как будто бы хуже этого с ним не могло и случиться а вы бы спросили лучше ли для него если бы он остался жив потому что хотя оно не красиво конечно лечь носом кверху но иногда это единственное что остаётся сделать мне было как-то не по себе от этих речей словно предчувствие, что они не приведут к добру. По-твоему, стало быть, надо желать ей смерти, сказал я. Да, отвечал он, собственным её интересе. Ну, заметил я от счастье и в нашем. От счастья, конечно, и в нашем. И это не грех? Нет, но после этого и уморить её будет не грех. Как уморить? Да не всё ли равно как, отвечала я. Дело не в способе, а в том, к чему оно ведёт. Если ты её привезёшь сюда, и она здесь зачахнет. Так что же? Как что, поль? Это тоже как если бы ты её утопил или зарезал, Ты думаешь? Да, полагаю, даже последний было бы легче для ней. А кто ж ей велит выбирать тяжёлое? воскликнул он вдруг с неврозимом ожесточения. Кто ей велит лесть в петлю? Когда я ей предлагаю свободу, с чего мне её топить, если бы она сама не хватала меня за горло? И разве она не топит нас, не отнимает у нас нашего счастья? Ты, может быть, смотришь на это шутя, а я не могу шутить, потому что ты мне нужна. Твоё положение здесь у Штевича сводит меня с ума. Я днём и ночью думаю, как бы скорее вытащить тебя из этой поганой ямы, в которую тебя втолкнули и в которой никто до сих пор не поддал тебе руки. Восстановить тебя на зло всем. А весть тебя под Венецией в глазах целого света назвать своей женой, своей милой. Вот счастье. И знать, что это счастье зависит от одного слова её, и думать, что эта тварь не хочет его сказать. О, если б можно было убить желанием, я бы убил её. Вы, конечно, догадываетесь, что на душе у меня было далеко не так спокойно, как я старалась показывать полю. Но я была вынуждена хитрить, потому что игра между нами шла слишком неровно. Он в сущности рисковал очень немногим, а я рисковала всем. Но он увлекался и не владел собой, а я владела, и это с другой стороны давала мне перевес, которого я не желала терять.